навык номер 30 постройка, находящаяся на возвышении место для сна если до наступления ночи вам едва ли удастся достичь берега и высока вероятность того, что придётся провести ночь в болотистой местности есть много причин, по которым вам просто необходимо соорудить возвышающееся над водой временное убежище Если же вы решите ночевать на плавсреди, приготовьтесь к холоду, повышенной влажности и возможным столкновениям с щитомордниками, рыбоедами и даже с аллигаторами. Будем исходить из предположения, что вы предусмотрительный человек и положили в свой рюкзак гамак. Слушайте раздел номер 13. В этом случае вам возможно захочется построить над своим спальным местом крышу, которая защитит вас от некоторых природных явлений или поможет вам остаться незамеченным при воздушном наблюдении за той местностью, через которую вы держите путь. Полка в таких условиях может быть полезна в качестве рабочей поверхности, на которой можно развести огонь. В закрытой ёмкости типа котелка, кроме того, с неё можно ловить рыбу или даже заниматься починкой своего судна, если оно нуждается в ремонте. Для постройки всех перечисленных сооружений отощить стоящие рядом три дерева, образующих треугольник с размерами, достаточными для того, чтобы на нём можно было спать или работать. Выберите три длинные прямые ветви, способные достать от одного дерева до другого. При этом вам, возможно, придётся несколько раз залезать на деревья, чтобы отыскать подходящие ветви. Отрежьте те, которые вас устроят, и при помощи парашютного шнура, верёвки, лиан или древесного лыка привяжите их в нужных местах к деревьям. Чтобы повысить прочность вашего укрытия, каждую ветвь, протянутую от дерева к дереву, привязывайте по отдельности. На получившуюся раму положите брезент, который нужно завернуть по краям и закрепить. Можно создать упругую поверхность по-другому, использовав раму в качестве основы и Переплетите и свяжите друг с другом лианы и длинные ветви с листьями. Если вы хотите оставить после себя знаки, по которым могли бы сориентироваться потенциальные спасатели при отправлении к следующему месту стоянки, не разбирайте созданную вами конструкцию. Но если вы не хотите, чтобы вас нашли, её, разумеется, нужно демонтировать. Оперативный принцип. Соорудите ложе из натуральных материалов, которые можно найти в болотистой местности. Главный вывод. На сухих участках обитают миллионы насекомых, и чтобы быть подальше от них, лучше спать в подвешенном состоянии.